Глава одиннадцатая. Перед въездом на территорию заброшенного хозяйственного здания на окраине города одно из боковых окон Минивена вылетело наружу, а затем оттуда же рыбкой выпрыгнула лжемарго со скованными спереди руками. Свершив изящный кувырок вперед, женщина накинула на себя видимый даже обычным взглядом магический щит и, избавившись от наручников, тут же атаковала затормозивший автомобиль ярко-бордовым огненным шаром. Снаряд Елизаветы с легкостью прожег дыру в кузове, а в следующий момент минивэн взорвался, и пространство пронзили сотни раскаленных осколков. «Какого хрена?» — рявкнул раздраженный Феофан и тут же скомандовал. «Тормози, Вера!» Запланированная нами операция подразумевала передачу Марго кому-нибудь из рода Тышкевичей или доверенным лицам этой семьи, которых мы попробуем взять в плен или нейтрализовать. Теперь же из-за того, что комбинация пошла не по плану, захват ценных пленников стоит под большим вопросом. На их месте я бы уже рвал когти, подумал я, и в этот момент водительница резко нажала на тормоз, позволив нам с наставником комфортно покинуть автомобиль. В этот же момент по Елизавете, нырнувшей к остаткам железобетонного забора, был открыт шквальный огонь из нескольких пулеметов, расположившихся на крышах близлежащих домов, а спустя еще пару мгновений сия участь настигла и нас. Несмотря на то, что двигались мы быстро и непредсказуемо, несколько чередей мы все же поймали, точнее, только я один. Феофан успел в последний момент укрыться за мной, так как его щит был достаточно слаб против подобного оружия. Гребаные пулеметы. Мысленно ругаюсь я, восстанавливая чудом сохранившийся щит голиковых и тут же накрывая нас наставником ледяным куполом, после чего, воспользовавшись защитой, отправляя по выявленным позициям врагов несколько сверххолода. Первым делом нужно уничтожить оружие, тогда вторым номером пулеметов будет не из чего стрелять и они станут менее эффективны. Мелькает в голове мысль, и в следующую секунду чувство опасности заставляет использовать заклинание Земли у себя под ногами, а затем нырнуть в сформированный глубокий окоп. Вовремя. Думаю, я замечаю, что крупноговоритный наставник трамбуется рядом, и пятитонный ледяной купол, толщина которого резко возросла, и захвативший меня тревоги, отлетел куда-то в сторону, словно легкое перышко. Раздавшийся при этом вой ветра подразумевал использование энергозатратного заклинания «урагана», которая также подхватила наш автомобиль и разрушила ближайшую заброшенную трехэтажку. Там как раз была пара пулеметчиков. С удовлетворением, думаю я, и выпрыгнув из окопа, отправляя еще несколько сверххолода в продолжающих атаку стрелков. Сократим их поголовье, и можно будет взяться за воздушного мага. Пока мы уходили от атаки, Елизавета сумела найти позицию нашего противника и уже отправила парочку заклинаний в пятерку взявшихся за руки магов. Там же обнаружился и их предводитель, стоящий в отдалении жезлом в руке. «Где, сука, все? Где инквизиторы? Полиция!» Мчай в сторону круга одаренных, кричит наставник, глаза которого пылают красным. «Как всегда, все приходится делать самому!» «Я помогу!» — с непривычно кровожадной интонацией кричит Елизавета, направляясь следом. «А я приберу здесь, думаю я, отправляю в пулеметчиков» и появившиеся рядом с ними магов прикрытия, все новые и новые заклинания. Феофан с внучкой в это время медленно, но верно приближается к заволновавшимся магам круга, постоянно уходя от целого шквала атак. Благо заклинание урагана было сложным и энергоемким, проносится в голове. Второй подобный конструкт они не смогут сформировать за столь короткое время. Сейчас разберусь со своими противниками, а затем рвану на территории заброшенного завода, Попробуй найти кого-то из верхушки похитителей. «Иван!» Вдруг во все горло кричит Елизавета, и я каждой клеточкой тела ощущаю, как что-то летит с неба. Прежде чем меня накрывает многометровый ледяной купол, я успеваю повернуть голову и рассмотреть несколько десятков падающих на меня реактивных снарядов. «Сука!» Успевая подумать, я услышав характерный свист и проваливаюсь в очередной созданный непонятно когда окоп. Следующие несколько секунд дались мне очень тяжело. Мое не такое уж и крепкое укрытие каждое мгновение взрывалось, раскалывалось, принимало в себя горячие осколки и сумело выстоять каким-то чудом, если так можно назвать экстренное опустошение магического резерва и использование прорыва энергии на сохранение постоянно разрушаемого ледяного купола. Сейчас еще вдарят. Понял я... С трудом разлепляя глаза и насытив тело как можно большим количеством физической энергии, достал из кармана пузырек с лечебным зельем, а затем быстро его выпил. Чувство опасности вновь резануло по нервам, только шло оно не сверху, а из-под земли. Пришлось перемещать лед себе под ноги и выпрыгивать высоко вверх и в сторону, чтобы не попасть под удар каменных копий. Еще один маг земли на мою голову. Думаю, я с раздражением и насыщая щит Голиковых, еще большим количеством магической энергии, после чего выставляя под собой очередную сферу льда, принявшую на себя атаку огненного мага и отправившую мое тело в сторону от эпицентра недавнего взрыва. «Очень хорошо», — улыбаюсь я, когда очередная порция реактивных ракет пролетает мимо. «Идиот!» — услышал чей-то полный ярости крик на меня мага и тут же отправил в ту сторону целую россыпь заклинаний, а затем сформировал снежинку вокруг себя на 50 метров и значительно снизил температуру окружающей среды. Фигуры двух моих противников тут же окутались дымкой родовой магии, защитившей их тела от резкого перепада температур, а вот третьему не повезло. Он скрючился от холода и тут же получил ледяной подарок в глаз. Дойти начатое до конца и прикончить оставшихся в живых врагов я не успел. К нам наконец-то прибыла подмога в лице моих Витизей и архимагов, а также представители департамента полиции, которые буквально смели не ожидавших нападения противников градом разнообразных заклинаний. К сожалению, прибывшие еще не разобрались в обстановке и не сумели нейтрализовать ракетную установку и корректировщик огня, который вновь навел снаряды на меня. Ну блин, думаю я, и приподняв снежинку вверх, раскручиваю ее, а сам ныряю в окоп и вновь создаю ледяной купол. Это позволяет выгадать несколько секунд, прежде чем мое укрытие начинает крушиться от частых и мощных взрывов. Разрушается, а потом вновь собирается ледяной купол, трясется земля, стена окопа осыпаются, с каждой секундой все больше и больше уходит магическая энергия, продолжая латать новые дыры и не позволяя горячему металлу добраться до просевшего щитоголиковых и моего тела. Нужно было все же брать жезл с походным алтарем. Думал я, когда впервые за длительное время стал ощущать, насколько сильно просел мой магический резерв. Слишком уж массированный удар для одного мага, да и снаряды начинены каким-то горючим веществом. После окончания обстрела я еще некоторое время машинально наращивал толщину щита, а затем понял, что все прекратилось, и услышал в рации голос Феофана. «Все закончилось, Ваша Светлость». «Можете выходить. Мы уничтожили ракетную установку». «Почему он так ко мне обращается?» В первые же секунды я заподозрил военную хитрость со стороны противника, направленную на то, чтобы выманить меня из укрытия, а потом услышал неизвестные голоса возле купола и понял, что рядом с Яфаном находятся посторонние, и он решил не шокировать их привычным для нас общением. «Принял», — ответил я хриплым голосом, и, преобразовав проход справа от себя, выбрался наружу. Гол множество вертолетов, летающих над нами, несколько обвешанных оружием и амулетами штурмовых отрядов в форме специальных подразделений департамента полиции явно говорили о том, что до нас добрались основные силы, задействованные при проведении операции, и теперь никто из преступников не уйдет. Но хоть здесь Шинкарев с Егорчевым не подвели, с удовлетворением подумал я, не обращая внимания на звон в ушах. После получения государственных наград за поимку демона-поклонников, генерал и полковник стали более покладистыми и нацеленными на сотрудничество. Да и я, не говоря всей правды о проводимой операции, заверил, что они получат еще один шанс отличиться и попасть в средства массовой информации. «Как вы?» — подскочил ко мне Феофан, смотриваясь в глаза. «Все нормально?» — отмахнулся я и, бросив взгляд на спешившего ко мне полковника, добавил. Если честно, Василий Романович, не думал, что вы можете собрать и подготовить столь большие силы и не допустить утечки информации среди подчиненных. Как вам это удалось? Егорчев явно хотел оскорбиться из моих слов, но затем взял себя в руки и ответил. Ничего сложного в этом не было. После чисток в ведомстве там остались нести службу лишь добросовестные полицейские, и, как видите, этого хватило для успешной работы, так что в республике не все так плохо, как некоторые полагают. «Об этом мы поговорим с вами после осуждения участников покушения», произнес я и добавил. «Мои люди уже передали информацию?» «Да», — кивнул мужчина. «Вдруг чувство опасности заставило меня отскочить и утянуть в сторону замешкавшегося Егорчева». «Подонок!» Услышал я полный ненависти крик. Обернувшись, заметил, как Ольга Ташкевич отбрасывает ранувшего к ней мага, поднимает руку для атаки и складывается от удара в живот, которым с ней поделился подскочивший Феофан. Ну и идиотка. Что она здесь делает, и почему родители не удержали ее от столь глупого поступка? Мысленно качаю головой я, и пока девушка пытается отдышаться, включая на телефоне видеокамеру. «Здравствуй, Ольга», — произнес я, подходя ближе. «Почему ты так неласково меня встречаешь, из-за того, что не дал тебе похитить и убить Марго?» «Да пошел ты!» Вскрикнула держащаяся за живот Тышкевич и вновь резко подняла руку вверх, желая атаковать, однако по ней тут же плашмя прилетел удар саблей. «Не дури!» — прикрикнул наставник. «Феофан Гаврилович!» — повысил голос Елизаров. «Прошу не наносить удары подозреваемой. Если она желает ухудшить свое положение нападением на еще одного сотрудника департамента полиции при исполнении, то это ее право». «Имперская шавка!» Боюкая раненую руку, выплюнула Ольга. «Много ли сейчас платят на ублюдки?» «Я служу республике», — зло произнес полковник. «А вы, девушка, за свои преступления ответите по всей строгости закона». «И за что же?» — позволила себе презрительную хмылку Тышкевич. «За похищение человека?» — ответил я. И как бы не взначай добавил. «Вообще-то департамент полиции...» Проводит специальную операцию по нейтрализации демона-поклонников, занимающихся захватом одаренных. И все доказательства вины твоего рода задокументированы». «Что?» — с недоумением воскликнула Тышкевич и тут же решила откреститься от самого страшного обвинения. «Что ты несешь? Мы никакие не демона-поклонники. Я хотела схватить Белянину». «Да? А зачем тебе понадобилось Марго?» Сделал вид, что удивился я и пока никто не мешает, решил попробовать спровоцировать собеседницу. Неужели из-за того, что Сергей Островский все так же сильно ее любит? «Урод! Ублюдок! Негодяй! Это все из-за тебя!» Тут же взорвалась Ольга. «Ты помешал мне, а эта потаскуха должна была сдохнуть! Сдохнуть!» Реакция Тышкевич полностью оправдалась, поэтому я, сдерживая удовлетворение, решил закрепить успех. «Да что ты несешь!» «Ей же никогда не нравился твой Островский, никогда! К тому же она собралась замуж за меня, и это все знают!» Эта сучка вскружила голову Сергею, потом бросила его и разбила сердце. Теперь она взялась за тебя, решила, что Морозов — лучшая партия. «Не Юли!» — покачал головой я. «Ты ненавидишь Марго только из-за того, что Островский выбрал ее, а не тебя!» «Закрой свою пасть!» — закричала девушка и рывком встала на ноги, но уже сменившие Феофана маги полицейские не дали ей атаковать. «Я отомщу, всем отомщу! Заставлю вас всех умыться кровью!» кричала девушка. «Клянусь!» «Благодарю, Иван Егорович!» Услышал я за спиной довольно голос полковника Егорчева, который позволил мне спровоцировать Тышкевич и получить признательные показания. «Но дальше мы сами». «Сейчас подпишите несколько бумаг, и можете быть свободны». «Да, конечно». Отошел я в сторону, предоставив местным правоохранителям возможность заниматься своей работой, и остановил видеозапись. «Отлично. Теперь, когда тышкевичи начнут отмазывать Ольгу и будут утверждать, что она оказалась здесь совершенно случайно, мы сможем представить данную видеозапись как доказательство». «На!» — произнес подошедший наставник, протягивая половинчатую дозу своего лечебного зелья. Только взяв сосуд в руки, я обратил внимание на его потрепанный вид и рассеченное в нескольких местах обмундирование. «Тебе не надо?» — уточнил я. «Пару раз зацепила, признался Феофан. «Но мне уже гораздо лучше. А вот ты выглядишь паршиво, так что не стесняйся». Кивнув и почувствовав, как взорвалась болью голова, я поспешил выпить остатки зелья. Бой завершен, адреналин перестал поступать в кровь, И теперь наступил отходняк. Подумала я, ощущая, что меня серьезно достали. Жаль, что не спросил у Ольги, на кого была рассчитана ловушка с реактивной системой залпового огня. Вдруг бы проговорилась. «Как ты?» — тихо спросила подошедшая Елизавета. «Нормально», — ответил я, заметив, что и архимагу Лиги убийц тоже досталось. «А ты? Зелий лечебное нужно?» «Свое выпила», — ответила она и обратила внимание на Ольгу Тышкевич со скованными за спиной руками. «Жалкое зрелище. Я до последнего не верила, что кто-то из этого рода будет настолько глуп, чтобы явиться на место преступления. Вот уж где действительно ненормальное». Она хотела лично лицезреть униженную Марго. Влез в разговор Феофан. «Месть затуманила разум. Очередное напоминание, что в таких делах следует сохранять голову холодной». «Ну, как минимум, ловушку они подготовили неплохую», — произнес я. «Это точно», — посмурнел Феофан. «У меня сердце остановилось, когда тебя накрыло этими ракетами, и осколки льда полетели в разные стороны. Против такого не всякий архимаг выстоит». «Нам повезло, что не все бойцы Тышкевичей сразу включились в схватку», — произнесла Елизавета. «Они думали, что пока идет только первый этап плана, связанный с похищением Марго». Основные силы, которые должны прибыть для возволения Беляниной, ожидались позже. Вот и не среагировали. Преступная расслабленность. Не знаю. Все еще ощущая звон в ушах, произнес я. Лично мне показалось, что подготовились они неплохо и сходу пошли со всех козырей. Тут тебе и пулеметчики, и круг магов, и ракетная система залпового огня со своими снарядами. И даже отдельные одаренные. В последнюю атаку я, кстати, едва сумел сохранить щит, они его чуть как орех не раскололи и все довольно быстро пошло не по плану. Вновь поморщился Феофан и посмотрел на Елизавету. «Кстати, а ты почему раньше времени из авто выпрыгнула?» Да эта баба вдруг обратила на меня пристальное внимание и выяснила, что на Марго слишком много заклинаний иллюзии. С кривой ухмылкой на лице произнесла женщина. «Пришлось действовать на опережение. Да и о том, что внутри двора промышленной зоны есть какая-то ловушка, я уже тоже узнала. Не хотела, чтобы вы в нее попали». Спустя несколько часов все участники операции наконец попали домой. Уже на входе в меня врезался метеор, коим оказалось заплаканная Марго. «Да все хорошо», — попытался успокоить ее я. «Все отлично? Чего ты?» «Хорошо? Отлично!» — прокричала она мне в лицо. «Да я чуть не посидела, когда увидела, как на тебя падает несколько десятков ракет. Видеоролик тут же остановился, и я подумала, что ты погиб. Зачем вообще пошел туда сам?» «Неужели в роду Морозовых нет никого, кто мог бы решать подобные проблемы?» «Ну все, все!» — обнял я вновь заплакавшую девушку и прижал к себе. «Все было под контролем. Ты же видишь, что такой мелочи меня не взять. Да к тому же ты и так блондинка. О какой сидине может идти речь? Шутишь!» Недовольно посмотрела на меня Марго красными глазами. «А я очень испугалась. Знаешь, как это страшно выглядело со стороны?» Сначала все было хорошо, и ты просто разбрасывал заклинания, уходил от пулеметных очередей, а потом вдруг резко поднял голову, и все пространство заволокло множественными взрывами, осколками льда, земли и крови. — Кровь-то там откуда? — удивился я. — От парочки магов, которые планировали подобраться к тебе и нанести неожиданный удар, — произнес Феофан. Правда, они тоже ждали атаки ракетами, потому как в ином случае не решились бы подобраться ближе. — Интересно произнес я, так как не чувствовал опасности со стороны неизвестных и даже не видел их. «Хочу посмотреть этот видеоролик. Сначала я тебя смотрю и подлечу», произнесла Марго тоном, не терпящим возражений. «А потом уже будешь заниматься своими делами». «Договорились», — кивнул я и, прижав к себе девушку, обратился к вышедшему в холл Бышковцу. «Андрей, собери мне всю информацию по покушению. Новости в СМИ, реакции людей и прочее. Ты знаешь, что делать». Через час в моем кабинете. Викарий Агафадор уже привычно въехал на территорию церковного комплекса, вышел из автомобиля и направился к дверям, вскрытый от любопытных взглядов подземный уровень. Отмахнувшись от бросившегося к нему молодого священника, он целенаправленно устремился в кабинет временного начальника. Тучный мужчина, сидящий во главе стола, заметил вошедшего, быстро встал со своего места и тут же спросил: Ну что там у вас? «Все получилось?» «Да». Закрыв дверь на замок, ответил Агафадор и протянул карту памяти митрополиту. «Включай. Давай вместе посмотрим». Не прошло и минуты, как на широком экране современного компьютера появилась видеозапись боя, на которой молодой человек в черном обмундировании успешно уходил от пулеметных очередей. «Вот, сейчас, смотри», произнес викарий, И в этот момент Мак на мгновение замер, поднял голову вверх, и он накрыл залп из нескольких десятков реактивных снарядов. «Ого!» — воскликнул Луки, чуть пристав. «Мне не показалось. Он действительно может чувствовать опасность?» «Да», — позволил себе легкую улыбку Агафодор. «Защита Ивана среагировала на несколько секунд быстрее, чем его предупредили». «Ну да». «Я заметил, что сначала стал формироваться ледяной купол, и только потом раздался крик», — кивнул митрополит, и, заметив, как вокруг мага появляется огромная, горящая синим цветом снежинка, добавил, «А он неплохо держится после попадания под такой мощный удар. Даже успешно сопротивляется. Смотри дальше. Сейчас будет мой любимый момент», — произнес Викарий, и в этом мгновении снежинка рванула вверх, и, превратившись в лед, быстро закружилась на одном месте, принимая на себя часть ракет и выгадывая молодому магу некоторое время для возведения мощной защиты. «Ого!» — возбужденно воскликнул Луки и от избытка чувств хлопнул руками по столу. «Это же какое количество снарядов он отбил?» «Три залпа по сорок ракет!» Самодовольно, словно сам выжил под этим мощным обстрелом, произнес Агафадор. «Думаю, что если бы не прибывшая подмога, то Иван сумел бы продолжить бой и победил». «Надольше задержать этих помощников не мог», — поморщился Лукий. «Патриарху не понравится столь резкое окончание боя. Он велел как можно более тщательно проверить нашего претендента». «Да я и так сделал больше, чем было в моих силах», — мрачным тоном ответил викарий, понимая правоту старшего начальника. «Попробовал бы кто-то другой одновременно решить вопрос с системами залпового огня, обработать Ольгу Тышкевич и убедить ее, что ловушка с применением РСЗО — это ее идея?» надавить на генерала полиции, чтобы он выделил большое количество средств на проведение операции, и еще так организовать съемку процесса, чтобы этого не почувствовал сам Морозов, его богатырь и эта девка из Лиги убийц? Считаешь, что я сделал недостаточно?» «Не обо мне речь», — отмахнулся Лукей. «Просто патриарх обязательно спросит, почему мы не выложились на полную и не сделали все по высшему разряду. Сам понимаю, что в ближайшее время ничего подобного повторить не получится». «А вот тут ты сильно ошибаешься», — произнес викарий. «Судя по имеющейся у меня информации, наш претендент — это один из наиболее вероятных кандидатов. Рядом с ним никого нет ни по возможностям, ни по качеству магической энергии. К тому же он сейчас в республике, где происходят интересные события. Возможно, получится проверить его состоятельность еще раз, так сказать, в песочнице». «Ох, Агафадор», — произнес митрополит, тяжело вздохнув. Неужели мы действительно осуществим этот безумный план? И не совершим ли ошибку, играя с демонами в поддавки? Сам знаешь, посмотрел викарий в глаза друга, и черты его лица застрились. Если хотим победить в большем, то должны пожертвовать малым, даже если это будут человеческие жизни.